Глава 17. На площадке перед домом собралась небольшая компания местных, в основном подростков, вокруг которых крутились их младшие братья и сёстры. Старшее поколение, занятое домашними делами и заботами, не торопилось стоять и глазеть на приезжих. Те, кто проходил мимо, лишь громко здоровались, задерживаясь всего на минуту, чтобы оценить новенький мини-автобус. Перекинуться парой слов с Митричем и председательшей и выцепить острым взглядом кого-нибудь из столичных гостей. Деревня жила по своему распорядку, сложившемуся годами. По дороге, поднимая пыль, сначала прошло стадо коров, а затем блея толкай с десяток коз. Палина наблюдала за ними из открытого окна и улыбалась. От всех этих звуков и запахов ей было необычайно хорошо. Странное дело. Когда она бывала в коттедже у матери, то подобного не ощущала. Здесь же всё было настоящим, нерафинированным. После торжественного и неспешного коровьего парада резко запахло навозом. Валентина Павловна, недолго думая, собрала ещё домявшиеся лепёшки лопатой и закинула их в кучу компоста рядом с грядками. В дом Митрич и председательша зашли вместе, обсуждая последние деревенские новости. Затем плавно перешли на мировые и политические и едва не поругались, когда дело коснулось пенсионной реформы. «Помирать мне теперь за баранкой, что ли?» — вопрошал Митрич. «А без работы как? Дочке обещал сапотекой помочь. А ты к нам возвращайся!» — предложила Валентина Паловна. «Или кормить детей своих будешь, пока они сами на пенсию не выйдут!» «Своему не помогаешь?» — хитро прищурился Митрич, орудая ложкой. «Чай кормишь и поешь!» А на себе и экономишь. Валентина Павловна передернула плечами и поставила перед водителем кувшин молока. Умолкни, Митрич, пей, ешь. Она собрала пакеты с едой, оставшейся после завтрака, добавив бутерброды с нижнейшим салом и запотевшую двухлитровую пластиковую бутыль с морсом. Митрич, закидав в себя блины и запив их двумя кружками молока, вытер рот и скомандовал грузиться. К тому времени все были готовы. И две сумки с реквизитом уже стояли у порога. Прежде чем сесть в автобус, Полина огляделась. Что-то царапнуло её внутри, когда она подумала об участковом. Возможно, им удастся ещё увидеться, когда они вернутся. И тогда? А что, собственно? Полина лишь вздохнула, так и не придумав ничего вразумительного. И сама она в глазах этого парня, скорее всего, тоже выглядит невразумительной и ещё, пожалуй, грубой. Вот за это было действительно стыдно. Просто рядом с ним Полина менялась, становилась другой, как будто спадала луковая шелуха и показывался ядрёный белый бачок. Ну кактус си. Морщишься, горько. Так тебе и надо. В рюкзаке лежал отцовский блокнот и тетрадь с её черновиками. Всё вокруг теперь ей было в помощь: воздух, природа, лес, не хватало только крепкой руки отца. Но если постараться, то совсем скоро картинка оживёт перед глазами. Надо пройти этот путь, не спотыкаясь и не останавливаясь. Внезапно Полина увидела Мару, которая вырулила откуда-то сбоку из-за кустов. Она шла медленно, не обращая ни на кого внимания и мрачно глядя себе под ноги. Полина посмотрела на Сайганова, который уже занёс было ногу, чтобы залезть в автобус, но заметив Мару, остановился. Костяшки его пальцев побелели, замкнувшись на поручни. Кошни, роткнувшись в своей записи, даже не поднял головы. — Где вас шатала, графиня? — обратился к Маре Геннадий Викторович. Мара вздрогнула, и за долю секунды изменилась в лице. Расцвела улыбкой, делано закатила глаза. — Ах, князь, ходила до ветру! Погоды-то нынче какие стоят! Оператор погладил камеру, словно младенца, и прищурился, разглядывая небо. И не говори, погода как украли ей богу. Надеюсь, в лесу такого безобразия не будет. Нам бы чего по мрачнее, да по ужаснее. Твоими молитвами под ливень бы не попасть, фыркнула Алла. Там вроде туча, ткнула она пальцем в сторону горизонта. Кстати, было бы здорово поймать предгрозовый момент, спокойно ответил оператор. Так что каркой, дорогая каркой, кличу ураган входи в хадисе свой демонический образ. — Иди ты, Гена, цад! — огрызнулась Алла. — Ждать-то вас когда? — спросила Валентина Павловна. — Уж к вечеру возвращайтесь, не поздничайте, а голодайте, а я баньку затоплю. — Баня будет очень кстати! — воскликнул костру, подмигивая Полине. — Что вы решили? Ждать вас у горы? — спросил Митрич, вытирая руки тряпкой. — Сколько планируете снимать? Мне бы к соседям мотнуться. Обещал им топливный бак помочь запустить. — Так поезжайте, — разрешил Кушнер. — Что вы в самом деле будете болтаться без дела? Время у нас есть, так что созвонимся. Там как вообще? Связь есть на чертовой горе? — Местами. Да вы и сами увидите. Народ там вечно кучкуется с телефонами. — Вот и славно! — Кушнер захлопнул блокнот. — Ничего не забыли? Тогда поехали! Полина села в автобус и закрыла глаза. — Скоро. Совсем скоро. Я сяду здесь, она вздохнула, увидев Сайганова. Конечно, Колдун сел, и Полина заметила, как он быстро оглядел её сложенные на коленях руки. Нахмурив брови, Сайганов склонил голову, будто принюхиваясь. Что-то не так? осторожно поинтересовалась она. Возможно. Он взглянул и облизнул бледные губы. Вам нехорошо? Попросить воды или Нет, нет. Он дотронулся до её руки. Пальцы Сайганова были просто ледяными. По телу Полины пробежала дрожь. Холодок коснулся лица. Смахнув со щеки невидимую паутину, она отвернулась к окну. Близь Айганова давила. Кожа затылка стала чувствительной, словно кто-то водил по ней тоненькими иглами китайского массажора. "Я не сделаю вам ничего плохого", вдруг прошептал Колдун. Только и вы тогда? Что? Обернулась она и встретила его взглядом с его чёрными зрачками. Губы колдуна дрогнули в еле заметной усмешке. Вы знаете, я не понимаю, поёжилась Полина. Рядом с вами что-то происходит, нехорошее. Я это чувствую. Она вспыхнула и нервно притянула рюкзак. Тогда пересядьте, ей не надо пугать меня. Может, это именно из-за вас вокруг происходит что-то нехорошее. Колдун пару секунд пристально смотрел на нее, а затем откинулся на спинку кресла. И по его напряженному лицу и плотно сжатым губам Полина поняла, что он никуда не уйдет. Вскочив, она оглядела в салон и увидела на заднем сиденье Мару. Хотелось послать к ней Сайганова, но, натолкнувшись на удивленный взгляд Кушнера, она лишь отвела глаза и уселась обратно. Не хватало еще скандал устроить. Ну что она в самом деле завелась? Подумаешь, колдун что в ней может быть нехорошего. Однако вокруг действительно происходило что-то странное. Меньше всего Полина ожидала, что вот так, ничего не делая, можно заполучить сразу двух врагов в лице Сайганова и Марры, которые теперь косились на неё, словно она их чем-то обидела или специально навредила. Когда деревня оказалась позади, а за окнами замелькали поля и пастбища, кушнер заговорился с водителем. «Дмитрич, а расскажи-ка нам о чертовой горе. Чего туда люди едут, да еще с детьми? Неужели других мест нет, более подходящих?» «Я в том смысле, что вот эти слухи о всяких явлениях должны бы пугать. Вдруг что, и не выберешься?» «Ты, Лева, сам как ребенок малый, ей-богу!» — рассмеялся водитель. «Ну чего бояться-то?» «Ну, я понимаю, что рыбнадзор там следит, но все же...» Я тут простудировал несколько статей, везде пишут, что зона аномально активная. Кто-то же должен на страже стоять, мало ли. Святое место пусто не бывает. Слышал близкоску. Вот и там уже один мел человек под себя всё подгрёб. Земля-то знама, народная. А вот поди ж ты, хозяин соскался. Барушника, Пашка, Дмитрий крякнул. Вот он за порядком и смотрит. Поставила рыбацкие домики, сдаёт их круглый год, ну, вроде как мзду платит, конечно. Хочешь сказать незаконно? Да ничего я не хочу говорить. Дмитрий почесал затылок и вывернул руль, объезжая рытвину. Пассажиров тряхнуло, и Полина привалилась плечом к Сайганову. Тот на автомате придержал её, но затем отстранился, едва заметно покраснев. А ведь он совсем ещё молодой, хоть и напыщенный как индюк, подумала она. Я Пашку-то помню, еще молодым парнем. Тот еще был говнюк. Ну, а со временем вроде остепенился. Не мое дело, конечно, но дом у него дорогой, и машин несколько имеется. Вроде как уезжал куда-то, может, на заработки. Несколько лет его никто и не видел. А потом вернулся, уже при финансах, ну и... Ладно, чего это я языком растрепался, не мое дело. Местный феодал этот, ваш Барушников вступил в разговор Алла. Так znamo дело. Куда ж без них, без господ-то? от души рассмеялся Митрич. Заемье помещиков за всегда много было. В Вологодской губернии место сытное, тут тебе и земля благодатная, и лес, и рыба, и пушнина. Опять же, остроги кормить всех надо? Надо. А потому с властью сговаривали, чтоб, значит, про кормы начлек давать. Ну да, это давно было. Как много вы всего знаете, восхитилась Полина. И как любите свой край. Я тебе так скажу, девченька, у нас почитай каждый местный свою родословную до седьмого колена знает. Родная земля держит, не отпускает. Врать не буду, молодёжь, конечно, уезжает, но многие возвращаются. Красота-то какая, а? воткнул пальцем в окно. Дикая, первозданная. Как же от такой чуди откажешься? Ночами сница будет всю душу измотает. И всё-таки деревни то ведьчают, подал голос Костров. Значит, всё не так, как кажется. Вы вот тоже в Вологду перебрались. Хм, поморщился Митрич. Недалеко и убёк жену похоронил вот детей и позвали. Теперь и тянет меня обратно, словно верёвками прикрутила к заемью-то. Помирать точно сюда вернусь. Говорю же, чудное это место, как есть чудное. "А не Настиво?" спросила Полина, и они с кушнером обменялись быстрыми взглядами. "Что, не Настиво? История есть у него какая-то мистическая". Режиссёр положил на колени телефон перед этим включив диктофон. Полина почувствовала, как у неё задрожали руки и ноги. Она сжала кулаки, чуть наклонившись вперёд. Сайганов тоже подобрался, явно испытывая неподдельный интерес. Тут у нас каждый пень со своей историей, пожал плечами Митрич. Да только не весёлые эти сказки, не Настева. Заросло там всё, болотами покрылось. А Валентина Павловна сказала, что туда узкоколейка ведёт. Не удержалась Полина. Вот бы посмотреть на эту деревню. Ах, это Валентина Павловна. Балало, по-доброму заметил водитель. Ведёт, конечно, да только не пойму, чего там смотреть-то. Говорю же, всё заброшено, разрушено. Супротив природы не попрёшь, интересно ей. Серые же такие любопытные, а? рассмеялся он, глянув на Палину в зеркало. Ну да ладно, расскажу я вам одну историю из прошлого. Слушайте. Позади Полины скрипнуло сиденье, Костров облокотился на спинку её кресла, и она чуть сдвинулась, чтобы ему было лучше видно и слышно. Хотя, на что там было смотреть, на затылок Дмитрича. К нам одно время ездили специалисты разные, которые НЛО изучают, разломы всякие. Ну, время такое было. Помните, кушперовский, чумак, банки с водой заряженные, гипноз по телевизору. Как с ума народ посходил. Журналист ещё один был. Но тот конкретно про мистику спрашивал, легенды всякие собирал. А нам-то только того и надо, Садись, мел человек, бутылку ставь, сейчас мы тебя пугать будем. Весёлый народ у нас, да. И ведь надо же, журналист-то тоже рыжий был, цикнул Митрич. А мистика, да, есть такая буква в этом слове. Я вот сколько лет тут живу, понятное дело, ничего и такого не видел, но сторожилы судачили, что есть в наших местах кое-что. Говори, Митрич, не тами. Кушни раскраснелся, глаза его просто сверкали от предвкушения. Ты ль его кого угодно разговаришь без стакана? Отпустив руль, Митрич потряс руками. Короче, жил у нас не Настева один помещик. Не, не так. Не Настева принадлежала семье Пажинских. Жили-то они чуть дальше, поместье с обண்ком стояло. Род их закончился в революцию, сами понимаете. Да роду-то этого было всего 2 человека. Сам, значит, по-жински, и мать его вдовица Аглая. Баба она была лютая. Сейчас бы сказали, что у нее болезнь какая-то психическая. Дюжа жадная была, все под себя гребла, очень золото любила. А сыну своему ни воли, ни свободы не давала. Тому бы по миру помотаться при зажиточности, отучиться, жениться, детей народить. А она ни в какую. Сиди, мол, при мне, и на хозяйстве, значит торговали они лесом и зверьем а как мимо них тракт построили то стали избы держать чтобы ночёвки для арестованных и сопровождающих устраивать народ разный на каторгу шёл больше конечно тех было кто пешком лапти в грязи терял но были и такие кого в телеге с пожитками везли и к таким конвойские можно сказать с уважением относились ой ну сейчас то же самое в принципе поддакнул костров Посмотрите, как в тюрьмах живут некоторые. Им даже еду из ресторанов привозят. Да-да, я слышала, кивнула Алла. Оказывается, в России так всегда было. Можно подумать, только в России, пробурчал Сайганов. Ну вот, продолжил Митрич. Стали, значит, этапы через них гнать. А народ-то пропадать вдруг задумал. И ведь понятно, что бежали. А вот куда здесь бежать, коли ты леса не знаешь? Прямиком в болото и попадёшь. Так зачем же тогда, нахмурился кушнер. Вот и я думаю, зачем. Говорили, что без пожинских тут не обошлось, что мол старуха, что богатство-то свои множить в жертву людей приносила. О, господи, перекрестилась Алла. А ещё, что это лесной дух Аристантов забирает, а болотная кикимора путает, да к нему ведёт. Потом позже судачили, что видели в том лесу Дракона? воскликнула Полина. Тю, артистка! Какие здесь драконы? Нет. Видели то ли тень, то ли призрак. Ох ты ж, сплеснула руками Алла. Призрак кого? Правильный вопрос, поднял палец Митрич. Вроде как женский. По женской, что ли? А что с ней случилось, не пойму, не отставала Алла. Исчезла старая помещица со всем своим богатством. В одну ночь была и сгинула. — А сын? — донеслось сзади. Мара поднялась и подалась вперед, и глаза ее были распахнуты и полны страха. — Убили сына-то! Да тут такое началось! Дмитрий Чебыпрямился и стал похож на профессора, читающего лекцию. — Весь привычный порядок коту под хвост пустили. — А что вы хотели? Революция? Народ сбунтовался? — Да. Вот под Устюгом имение одно было. Так там крестьяне своего барина и с семьей, а у него, между прочим, детей восемь душ было. — Упили! — выдохнула Алла, приложив губам ладонь. — Не перебивай! — зашипел на нее Геннадий Викторович. — Наоборот! — продолжил Митрич. — Помогли выбраться. Аж на Докарелии сопровождали, а там в Финляндию на лодке сплавили. Без барахлишка так мы с тем, что на себе, живыми бы остаться. Хорошо, получается, люди были добрые, выдохнула Алла. Да хрен их знает, может и так, а может привычка какая у людей к ним была. У нас ведь в России как? Без царя, батюшки, сплошной разброд и шатание. И ведь не поспоришь, хохотнул Костров. По женской исчезла, а сыны её то ли застрелили, то ли закололи. Это надо в музей краеведческий узнавать. Там у них вся история прописана мелкими буквами. Может, и про них что есть. В революцию и войну народу помирало много, кто их считал, да и пропадало тоже. А сейчас прутся в леса, ничего не боятся, ни лешего, ни призраков, ни зверя какого. — Вы серьезно? — мотнул головой Кушнер. — Леший, призрак, двадцать первый век. — Это у вас в Москве двадцать первый, а у нас, — отмахнулся Митрич, — Уши таблички повесили, чтобы не ходили, а народ всё приключения на свою задницу ищет. Находят пропавших-то, спросил Костров. Ну, так я за статистикой не слежу, это вам к Николаю. Да толку-то? Его дед в тех же болотах сгинул. А ведь местный был. Лея знал, как свои пять пальцев